ска про Ивана, искавшего счастья. Жил на свете Иван. Жил он в богатом селе с широкими прямыми улицами, с стесовыми новыми домами, с чистенькими двориками и тенистыми садами перед каждым домом. Словом, в таком селе, где все люди довольны и не знакомы с нуждой. Сам он был парень молодой, здоровый, рыгожий. Были у Ивана отец с матерью, сестра с братом. Было всё у Ивана, что необходимо человеку в жизни. И платье хорошенькое, навёшенькое, и сапоги, и картуз всегда с иголочки. И сыт он был всегда, и денежки у него водились. Чего же, кажется, больше? Жить да поживать бы Ивану, благо всем наделён, добрыми родителями, любящим братом и сестрой, достатком, довольством, всем. Ан не тут-то было. Услышал как-то Иван, как люди о счастье спорили. «Что такое счастье?» — спросил Иван у людей. Ему объяснили. «Это такое, что ищи не отыщешь, лови не поймаешь, схвати не удержишь». А само оно придёт тогда, когда его меньше всего ожидаешь, и поселится так, что никуда не выгонишь, пока само не уйдёт. Так пояснили Ивану люди. Ну это вздор, произнёс Иван. Если захочу, а ты ищу счастье, поймаю его и принесу с собой. Он не принесёшь, заспорили люди. Он принесу, возразил Иван. Он был очень упрямый, и что ему в голову взбредёт, сейчас же приводит в исполнение. Так и сейчас. Надел шапку, привязал котомку за плечи, взял палку и пошёл бродить по свету упрямый Иван. Пошёл искать счастье. Идёт по большой дороге и смотрит вниз, себе под ноги. Не валяется ли случайно кем-нибудь обранённое счастье? Шёл, шёл и пришёл в большой город. Пришёл и присел отдохнуть у городской заставы. Сидит, отдыхает, песню поёт. Ах, хорошо поёт. Про село большое, про тенистые садочки, про речку голубую быструю. Голос его так в душу и просится. Чудесный голос у Ивана. А вокруг него толпа собирается, большая толпа. Стоят кругом, молчат, прямо в рот ему смотрят, слушают. А Иван и внимания на толпу не обращает. Вдруг вышел из толпы кругленький человечек, подошёл к Ивану, ударил его дружески по плечу и говорит: Много я голосов на своём веку слышал, а такого не слыхивал. Соловей ты так поёшь, что заслушаться можно. Такой голос это целый клад. Хочешь, один у тебя в шёлке бархат, а золочу тебя. Денег буду давать столько, что во всех твоих карманах не уместятся. А ты только пой, да пой. А я уж так устрою, что будут приходить тебя слушать и короли, и принцы, и важные сановники. Захочешь, то плакали они, запоёшь печальную песню, Захочешь, чтоб смеялись, весёлую запоёшь. И слава про тебя, как великого певца, прогремит на весь мир. Везде и всюду люди с почётом тебя будут встречать, с почётом провожать, и ничего тебе для этого не надо будет делать, как только петь, да петь. А Иван смотрит на груленького человечка и только посмеивается. Очень ди, нужны ему почёт славы и золота. Когда он счастье пошёл искать. И поднявшись со своего места, нахлобучил картус Иван и пошёл порочь из города по дороге к лесу. Вот и лес. С песенкой весёлой путь короче кажется. Огромные великаны деревья на пути Ивану попадаются. Зелёные ветки к нему протягиваются. Смотрит Иван на ветки, и думает, не запуталось ли где-нибудь счастье в ветвях. Смотрит да смотрит, а счастья-то нет. Но тут нечто иное привлекает внимание Ивана. Выскакивает из чащи леса всадник на быстром коне. Одет всадник роскошно, по-королевски, в пышный кафтан с золотым поясом. На голове дорогая шляпа с пером, Лицо у всадника покрыто смертельной бледностью, в глазах испуг. И видит Иван, что огромный бурый медведь гонится следом за всадником. Догнал коня, бросился на него сзади и разом обхватил всадника своими страшными лапами. Раздался отчаянный крик, потом оглушительное рычание зверя, Иван ясно видел, что ещё минута, и всадник погиб. Тогда в два прыжка он очутился подле, выхватил меч из-за пояса растерявшегося всадника и изо всей силы ударил им медведя по голове. Новое оглушительное рычание потрясло воздух, и в следующую же минуту распростёршись на земле лежал мёртвый медведь. Всадник сошёл с коня и приблизился к Ивану. Ты спас мне жизнь, произнёс он взволнованным голосом. Спас жизнь короля. Я король, и по-королевски хочу наградить тебя за храбрость, за твой подвиг. Иди со мной в мою столицу. Будешь жить у меня в королевской почести. Я наделю тебя королевской властью, а после моей смерти ты будешь королём моего государства. Но Иван только головой покачал в ответ. К чему ему королевская власть? Он пошёл искать счастье, а не королевскую власть. И с поклоном Иван отказался от предложенной ему чести. Очень он был упрямый, и уж больно хотелось ему найти счастье. Идёт дальше, палкой помахивает, оглядеет по сторонам. Вышел из лесу, видит село по дороге. На краю села колодец У колодца девушка стоит. И такая красавица, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Посмотрела на Ивана красавица. С первого же взгляда он ей понравился. Росулый, статный, широкоплечий, ну как есть богатырь. И чем больше смотрит на него девушка, тем больше им любуется. А запел свою песню Иван. Так и замерло сердце у красавицы. Не то соловей поет, не то божий ангел. Взяла девушка за руку пригожего певца и говорит. «Давно я о таком женихе мечтала, ты мой суженый. Пойдем к отцу и к матери, пусть благословят на брак с тобою». А Иван смотрит на красавицу, любуется ею. Уж очень его красота девушки поразила. А сам только тихонечко головой качает. Нельзя мне оставаться с тобой. Странствовать я должен. Дело у меня есть, говорит он тихим голосом, а у самого сердце так и замирает. Очень уж полюбилась ему красавица. Жалю идти от неё. А всё-таки ушёл-у прямо Иван. Пошёл счастье искать. Ходит да ищет, ищет да ходит. В лесах ищет, на полях, в сёлах, деревнях и в больших городах, на площадях и на улицах. И всё-таки не находит. Ходил-ходил, весь свет обошёл и вернулся снова в родное село. Много лет прошло с тех пор, как ушёл он отсюда счастье искать. Родители умерли, Сестра замуж вышла, брат женился. Едва его узнали в селе, так он постарел, почернел оброс бородою. Не нашёл счастья, всюду искал, знать, обманули ли вы меня. С горечью стал упрекать он людей, с которыми беседовал перед своим уходом. Нет счастья на земле. А дни это выдумки про счастье. Есть слава, есть власть, есть любовь, а счастья нет. И стал он рассказывать тут же, как предлагали ему славу, власть и любовь, про встречу с кругленьким человечком, с молодым королём, с красавицей девушкой, рассказал людям Иван. А как узнали про всё люди, так и закачали головами. Глупый ты, глупый Иван. Мир исходил, а ума не нажил, говорили они. Ведь в руках у тебя было счастье, а ты сам упустил его. Три раза оно к тебе попадало, и три раза ты его ототолкнул от себя. И качали головами люди, удивлялись немышлёному Ивану и говорили между собой: "Нет, счастье глупому не впрок". А Иван смотрел на них и удивлялся, где они увидели счастье в его рассказах. А когда люди ушли, уселся Иван на камне у опушки леса и стал вспоминать про свои встречи, о которых он только что рассказал. Уселся да стал думать, почему люди решили, что он три раза оттолкнул счастье. Думал-думал, да так ничего и не надумал. Глупый был Иван и упрямый, очень глупый.